24. четвертая. Таинственная незнакомка. Одновременно с несколькими взрывами во дворе дома заметил мельтешение со стороны леса. Грамотно окружили, ничего не скажешь. от чего еще ожидать от людей такого влиятельного и богатого человека, как Аркадий Болотов? «Ты как, цел?» — спросил я у отца, осматривая его рану. Выглядел Петр не очень. Одежда порвана, на лбу глубокое рассечение, а из бока торчит большой кусок деревяшки. «Больно!» — прохрипел отец. «Артур, я их попробую отвлечь, а ты беги в сторону леса. Пересидишь там час другое, потом выйдешь к трассе и свяжешься с мамой. Расскажешь, что я сам во всем виноват. И что ей не нужно поднимать волну. Аркадий не станет заходить настолько далеко». «Конечно, не станет. Особенно, когда за мной придет Шуани со своими людьми. Кейла, тут такое дело». «Уже лечу, держись». «Так и думал, что слежку с меня не сняли. Но, учитывая расстояние от города до этого места, держаться мне придется как минимум минут двадцать. Это слишком много». «Артур, ты меня слышишь вообще?» «Слышу. Я выпустил пыль и немного надавил Петру на плечо. Сейчас будет немного больно. Терпи. Я резким движением выдернул кусок деревяшки и закрыл рану. До ближайшей больницы точно дотянет». Удивительно, но держался отец довольно стойко. Обычно люди его комплекции любят поныть, а этот ничего, только скулить немного. Но это нормально. Не получится, произнес я. Меня явно заметили, да и со стороны леса тоже зашло несколько человек. А ты почему без пыли вообще? Продал, мрачно произнес Петр. Деньги были нужны, а блоки вы не отдали. И правильно сделали. Послышался звук открываемых ворот. Во двор зашли несколько человек, один из которых точно пошел в дом. «Петр!» — крикнул один из людей Болтова. «Хозяин хочет поговорить с тобой! Если не выйдешь сам, будем бить серьез! И щенка своего вытаскивай, мы его видели!» «Как же я хочу сразиться в полную силу!» — скрипнул зубами осьминог. «Но приходится быть в рамках твоих нынешних способностей!» «Не переживай, и до суперсил дорастем». Отец попробовал подняться на ноги. «Сиди», — приказал я. «Нам нужно выиграть немного времени». «Зачем?» — не понял Петр. «Затем, что помощь скоро придет». Я поднялся на ноги и крикнул. «Меня зовут Артур Хракенов. Сегодня у меня назначена встреча с вашей госпожой Ангелиной. Проверьте!» Со стороны людей Аркадия послышались смешки. «Хорошая попытка, щенок, но госпожа не принимает у себя всякое требье! Выходите, говорю, иначе хуже будет!» Что ж, я не надеялся, что новая информация как-то изменит их решение. Болотов ведь наверняка все проворачивает за спиной от своей сестры. Между тем прошло еще секунд двадцать, но никаких действий наши противники не предпринимали. «Жень, иди вытащи их! Так давай поаккуратней! Старший Каракианов нужен хозяину живым! «А вот мелкого можешь хорошенько приложить. Будет знать, как вводить взрослых людей в заблуждение». Хотелось выматериться от идиотизма ситуации. Вот как им доказать, что у меня действительно встреча с Ангелиной? Переписку, что ли, показать? Или крикнуть Мамой, клянусь!» «Дай им честное сминожье! вот сказал Божок. «Боюсь, дружище, у этих чертил нет никакого уважения к членистоногим». Тем временем тот самый Женя без какой-либо осторожности заглянул за угол и тут же получил щупальцем прямо в лицо. Его водная пыль моментально среагировала на угрозу и остановила мою технику. «Паш, нам же говорили, что у Каракенова нет пыли!» — расслабленно крикнул он. «Это ведьма Мелкого!» — ответили со стороны ворот. «Давай шустро! Вдруг они полицию вызвали!» «Блин, и почему я об этом не подумал?» Хотя уверен, что Кейла доберется сюда намного быстрее. Пока люди Болтова беседовали, создал еще пять щупалец и сразу ударил по нескольким уровням. И несмотря на то, что мужик играющий отбил все атаки, он все же решил отступить. — Да ну нах, пах! — проворчал Женя. — Этот урод дерется! Если начну отвечать, могу убить ненароком! Ты же меня знаешь! Вот и показалась настоящая разница в силах. «Подозреваю, что среди людей Аркадия Болотова нет ни одного человека ниже ранга воина. Ну а зачем ему в личной охране нужны слабаки? Денег-то достаточно. Можно себе получше бойцов позволить». Посмотрел на таймер, который поставил с момента ответа Кейлы. Прошло всего 4 минуты. «Да как так-то?» «Неожиданно перед нами кинули шар, размером чуть больше теннисного, который сразу же преобразовался в что-то типа паука. Только с камерами вместо глаз». Значит так, вы у нас как на ладони, попробуйте дернуться или выкинуть какой-нибудь фокус, забросаем светошумовыми, а потом и пару костей переломаем. Если же не будете сопротивляться, вас ждет комфортабельная поездка на Волге последней модели, а потом задушевный разговор с представителем старейшего и влиятельнейшего рода. Согласитесь, звучит заманчиво. Ему бы в продавцы пойти, подумал я. «Разводить бабулек на покупку пылесосов Кирби в «Три «Ага, или руководить своей группой в каком-нибудь Амвее», — согласился осьминог. «Или в Мэри Кей». Хотел было спросить, откуда Божок знает про сетевой маркетинг, но вовремя вспомнил о синхронизации нашей с ним памяти. «Быстро он ориентируется в моей голове». «Сын, беги!» Пётр резко выпрыгнул из-за укрытия и со всей силы пнул следящий за нами дрон. Или что-то на это похожее. Тот снова трансформировался в шар и, пролетев метров десять, как ни в чем не бывало, вернул себе форму паука. А вот позади Петра появилась водная бита и хорошенько ссуданула его по затылку. «Это было тупо», — прокомментировал увиденный осьминог. «Смело, но тупо». «Даже не представляю, на что он надеялся. Что сможет задержать их на несколько минут, пока я даю деру? «И это без пыли, да против неизвестного количества воинов!» «Ну-ну, как же часто, казалось бы, умные люди творят какую-то несусветную дичь!» «Выхожу!» — крикнул я, запустив пыль обратно в мешочки и подняв руки над головой. «Только отца не троньте, он без пыли!» Когда вышел наружу, понял, что ситуация еще плачевнее. У ворот парило сразу три автомобиля, а во дворе дома из-за его ограды стояло не менее восьми бойцов. Это они отца такой оравы брать пришли? Как только один перестарался, малость. Да все с ним будет в порядке, ответил тот самый Паша, который был у них за главного. Он подошел к отцу и ногой перевернул его. Жить будет, правда, в отключке полежит минут двадцать. Но ничего, к разговору с хозяином очухается. Тем временем ко мне подбежали двое мужиков. Один сковал руки специальным браслетом, блокирующим мой доступ к интерфейсу. А второй забрал с пояса мешочки с пылью. Теперь я был полностью безоружен. «Сынок!» Со стороны ворот неожиданно послышался старческий голос. «Сыночек, помоги старушке!» «Чего тебе, мать?» Недовольно спросил Паша, кивнув своим, чтобы тащили нас в машины. «Да подбросить меня до города надо!» Прокряхтела старуха. «До остановки далеко, а дети за мной никак залететь не могут». «Слушай, мать, не до тебя сейчас. Попроси кого-нибудь другого». Он свистнул своим людям, прикрывающим отход в лес, и позвал их обратно к машинам. «Ну вот», — вздохнула старушка, — «тогда придется конфисковать ваш транспорт. А я ведь так не хотела прибегать к силе». «Что?» Договорить да Паша не успел, так как в следующем мгновение лишился головы. А я, как завороженный, наблюдал за тем, как из трости старушки вылетает лезвие и моментально обезглавливает человека Болотова. Его пыль даже среагировать не успела. «Это что сейчас было? Она ж быстрее Орлова!» К моменту, когда я додумал эту мысль, старушка мгновенно переместилась к машинам и порезала на кебаб еще четверых бойцов. В итоге во дворе и машина машины лежало шесть трупов. И еще двоих, тех, кто стоял со стороны леса, тащил к нам какой-то престарелый негр. «Сэм, дорогой, приберешься тут, пока мы с мальчиком пообщаемся немного?» Голос старушки вновь стал милым и спокойным, как и ее внешность. Не считая множество пятен крови, конечно. Негр, на голове которого красовались короткие белоснежные кудри, бросил на меня грозный взгляд и кивнул. «И почему эта парочка пугает меня больше, чем кто-либо, встреченный мною в этом мире?» Прям мороз по коже. «А ты у нас...» Она взяла паузу, видимо, проверяя профиль. «Артур Кракенов. Что ж, приятно познакомиться». «А как...» От волнения в горле царила настоящая пустыня. «А как вас зовут?» Старушка улыбнулась. «Хорошенько подумай и реши, действительно ли ты хочешь об этом узнать». Я посмотрел, как Сэм методично вырывает чипы памяти из черепушек людей Болотова и покачал головой. «Нет, не хочу». «Умный мальчик», — довольно произнесла старушка. «А теперь скажи мне, пожалуйста, кто сейчас сюда приедет?» «Никто», — выпалил я. «Чёрт, надо написать Келли, чтобы не смело сюда прилетать. Это же настоящий монстр!» Только вот как это сделать, когда у меня заблокирован доступ к интерфейсу. Ублюдский браслет. Врешь мне. Это плохо. Теперь надо понять, почему. Она наклонилась вперед и пристально посмотрела в глаза. Только сейчас немного пришел в себя и смог нормально ее рассмотреть. На вид лет 80, Из-под платка торчат непослушные черные волосы. А глаза? С глазами что-то не так. То ли у меня глювки, то ли они каждую секунду меняют свой цвет. Защищаешь кого-то, значит? Это хорошо. Старушка хихикнула. Не придется допрос с пристрастием устраивать? П Почему вы мне помогли? Никогда не любила болотовых. Как фамилию эту услышала, так сразу планка и упала. К тому же, чего они грубят? Могли бы подвести до города чай, места у них достаточно? Отчаянно пытался вспомнить, упоминалась ли фамилия Аркадия. Вроде нет. Тогда откуда она узнала про Болотова? Главное, как теперь быть с этой горой трупов? Нас ведь точно грохнут за подобное. Кажется, пора воспользоваться программой по защите свидетелей. Если тут такая есть, конечно. Но как... А вот это, родное мое сердце, не твоего ума дело. Надеюсь, у тебя хватит ума не говорить о произошедшем. «Я кивнул». «И полиции ты скажешь, что не видел нападавших?» «Я снова кивнул». «Да, то есть нет, мы не вызывали полицию, и Болотов, скорее всего, тоже не будет этого делать». «Хорошо», — ответила старуха, после чего осмотрела поле боя и крикнула. «Сэм, ты закончил?» Негр собрал все чипы памяти, затем создал вокруг них шар из пыли и резко сжал его. «Теперь произошедшее можно будет посмотреть только с моих записей. Отец-то в отключке». «Дрон!» — прохрипел я. «Что-что?» «Дрон!» — я указал на паучка, который наблюдал за нами с расстояния и наверняка все записывал. «Простите, госпожа!» — буркнул негр и пошел расправляться с последней уликой. Точнее, предпоследней. Тем временем старушка выпустила невообразимое количество пыли и буквально смяла две волги а вот третью, видимо, оставила для себя. «Ну, рада была познакомиться, Артур», — улыбнулась она, присаживаясь внутрь. «Там наверняка отслеживающее устройство». «Зачем-то», — ответил я. «Без тебя знаю», — пробурчал Сэм, проходя мимо меня. Нашел, тот умник». «И это вместо спасибо. Вот что за старый ворчун!» Старушка словно услышала мои мысли и усмехнулась. «Потребует записи памяти, обратись к Эли Шуани». «Но что мне сказать?» «Скажи, что тебе помогла старая знакомая Романовых, и что за это у них передо мной должок». Думал, что они еще что-то скажут, но вместо этого старушка приложила палец к губам, явно намекая на то, чтобы я молчал. А потом Волга поднялась в воздух и улетела в сторону леса. Несколько минут стоял посреди трупов. «Машины нет, связи нет». «Браслет, сволочь такая, не снимается. А у этих бандитов даже обычного ножа нет. Еще и отец все в себя прийти не может. Чтобы найти чего-нибудь острое, зашел в дом». «Так, где у нас кухня?» «Слава богу, до этого местечка прогресс не дошел. Ей-богу, я как будто снова оказался в деревне у бабушки. Найденный нож оказался достаточно острым, так что он не без труда, но смог перерезать браслет». Правда, в процессе я умудрился сильно порезаться, из-за чего лезвие обильно окрасилось кровью. Но главное было сделано. Теперь пора возвращаться наружу и приводить отца в чувство, А заодно придумать, как все это объяснить Келли. Сдавать старушку. Так она мне жизнь спасла. Хотя стоп, мне же прямо сказали, что именно говорить. Черт, я на нервах совсем путаться стал. Стоило выйти на крыльцо, как меня тут же пришибли к стене. Стоять! Прозвучал голос Кейлы. Это свой! Один из ее людей смерил меня подозрительным взглядом, после чего убрал пыль. А ничего они так работают, я даже шорха не услышал из дома. Ты что, ножом их убил? Выпалила Кейла. Только сейчас понял, что стою перед ними, держа в руках окровавленный нож. Настоящий маньячила из провинции. Если бы просто снял браслет, блокирующий интерфейс, и немного порезался в процессе. А это. Шуанни кивнула на горстку сломанных чипов памяти. «Это...» Я посмотрел на ее людей и жестом предложил отойти в сторону. «Может, Келли я и доверяю, но вот этим бойцам нет...» «Ну?» — требовательно спросила фиолетоволосая. «В общем, я даже не знаю, как это объяснить...» Краем глаза заметил, что отец пришел в чувство и сейчас ошарашенно мотает головой по сторонам. «Можешь показать», — предложила Кейла. «Так будет быстрее, да и соврать не сможешь». А не думаю, что это хорошая идея, но я могу рассказать. Тебе короткую версию или длинную?» «Короткую». А, ну хорошо. Тогда попробуем как можно компактнее. Я искал отца, чтобы заключить мировую с Болтовой. Это раз. Отец решил кидануть этот рот и пошел к их конкурентам. Это два. Но его бывший коллега решил подзаработать и сдал батю Аркадию Болтову. Это три. Я сделал глубокий вдох и продолжил». Аркадий решил, что так дела не делаются, и послал за ними своих людей. Это 4. Так получилось, что приехали мы сюда практически одновременно, что поставило меня в очень невыгодное положение. Это 5. Нас уже скрутили, но тут появилась какая-то старуха, и играющая отрубила этим бойцам головы. Это 6. Она улетела. Я пошел избавляться от блокирующего браслета. А тут вы. Это 7. Еще какие-нибудь вопросы? Кейла смотрела на меня, как на идиота. Или вруна. А, тут не поймешь. «Так, покажи-ка мне свою память». Я сделал шаг назад и выставил перед собой руки. «Погоди, она назвала твое имя и попросила передать, что является старой знакомой семьи Романовых, и что теперь те должны ей услугу». Несколько мгновений ничего не происходило, но затем взгляд Килы резко изменился, и она выдохнула. «Не может быть!» Новенькая «Волга» плавно неслась над лесом, увозя с места побоище двух старых друзей. Да-да, несмотря на разницу в возрасте, эти двое давно перешагнули отношения хозяйки и ее слуги. «Зря вы так, госпожа!» — нахмурившись, проговорил Сэм. «Место засветили, себя засветили. Представляете, что будет, если мальчишка раструбит о произошедшем? Или еще хуже, выложит воспоминания боя в сеть». Старушка усмехнулась. «Скажешь тоже, с каких это пор устранение отряда обычных воинов стало для тебя боем?» «Вы поняли, о чем я». С минуту они летели в полной тишине. Сэм прикидывал, куда лучше отправиться дальше. А вот старушкины мысли полностью занимал этот занятный подросток. «Сэм, у тебя остался тот зашифрованный планшет, который отдала нам Алиса?» «Конечно, госпожа». Чевнул слуга, после чего достал из рюкзака устройство и протянул его хозяйке. «Вы разговаривайте, а я пока отключу все отслеживающие устройства». Старушка включила планшет, набрала пароль и зашла в одно единственное установленное приложение. «Так-так-так, давненько я не пользовалась чем-то подобным. Там надо...» «Занимайся своими делами», — перебила старушка слугу. «Сама разберусь». Она провела еще несколько манипуляций, после которых в правом верхнем углу появился значок звонка, который спустя мгновение активировался. «Марфа!» — голос говорившего был очень удивленным. «Сколько лет прошло, и ты решила, наконец, ответить?» «Скучала по твоему вечно недовольному голосу», — улыбнулась старушка. «Ну, здравствуй, Сеня. Как поживает чита Романовых?» Старший брат императрицы сидел в черном кожаном кресле, склонив голову на бок. И гадал, с какими новостями пришла его бывшая наставница, а по совместительству сильнейший мыслещет во всем мире. «Все хорошо. Алиса возится с детьми, я помогаю Лене». «До сих пор не понимаю, почему ты отказался от трона в ее пользу». Арсений всего на секунду сделал вид, что задумался, после чего ответил. «Наверное, потому что из меня получилась бы очень плохая жена для Абсолюта». Марфа улыбнулась. Этот мальчик был ей как сын поэтому любые его слова она принимала с невероятной теплотой. Даже столь нелепые шутки. «А если серьезно?» — продолжил Романов. «Я уже устал отвечать на этот вопрос. Мне не нужна была власть ни до того, как наша семья решила поубивать друг друга, ни после. Не хочу копаться во всем этом дерьме. Политика — это слишком грязное для меня дело», — сказал бывший глава тайной канцелярии. «Мужчина лишь пожал плечами». Затем на мгновение отвлекся на одного из своих детей и снова вернулся к разговору. «Мне бы хотелось подумать, что ты звонишь поинтересоваться моими делами, но это ведь не так». «Да, я хотела поговорить насчет мальчика, досье которого присылала твоя жена». «И что с ним? У парня сумасшедший потенциал, но ему пока что рано развивать способности мыслещёта». «Так получилось, что буквально десять минут назад мы с ним пересеклись, и кое-что меня заинтересовало». Лицо Арсения стало более сосредоточенным. Так было всегда, когда разговор становился по-настоящему важным. «Слушаю». «Мальчик пока слабый. Совсем не умеет контролировать ни мысли, ни эмоции. Для любого сильного мыслещета он будет как открытая книга». «В России их осталось не так много», — напомнил Романов. «Ну да, ну да», — поверила Марфа. «Ты мне это сейчас рассказываешь?» «А если это так, то советую уволить главу вашей тайной канцелярии, так как он совсем не умеет работать». Арсений отмахнулся рукой, явно давая понять, что не хочет продолжать эту тему. «Так что там с парнем?» Мне было важно понимать, кого он вызвал на место встречи. Но когда в его мыслях всплыло имя Кейлы Шуани, я расслабилась. Это же она занималась моим прикрытием в первые годы после окончания гражданской войны. «Да» кивнул Романов. «Точнее, этим занималась группа лиц, но это не важно. Главное, что император ей полностью доверяет». «Вот и я решила довериться». «Понятно, но ты же звонил мне для того, чтобы рассказать мне про Шуани. И вообще, почему ты просто не внушила парню, что вашей встречи не было? Ты же делала так последние лет 10. «И действительно...» «Марфа уже устала считать, скольким людям она внушила забыть об их встрече и никогда не открывать записи воспоминаний из того дня». «Так в том-то и дело, у меня не получилось ничего внушить этому мальчику. Ты же знаешь, что в момент внушения ты захватываешь разум человека и внедряешь в его мозг нужную тебе мысль, причем так, чтобы он искренне считал, что сам пришел к этому». «В теории я все знаю», — кивнул Арсений. «Но, как и говорил раньше, только у тебя получается проделывать все настолько искусно». «Да, но когда я попыталась проделать то же самое с ним, то даже не знаю, как это объяснить». «О чем ты, Марфа?» «Мне кажется, его разум уже кем-то занят, и этот кто-то намного сильнее меня».